армии. Мама была в отчаянии, просто сходила с ума. Она требовала от отца освободить меня от армии, а не то она опять отравится. Она не сможет пережить мою смерть. Мама была готова пойти даже против своих принципов и дать взятку военному. Но ведь она мечтала для меня о карьере хоть какого-нибудь государственного чиновника, а освобождение от армии стало бы в этом смысле волчьим билетом. При этом меня опять никто не спрашивал. Они даже не знали, что я уже решил стать актёром, и готовили меня в работники Министерства просвещения или куда-нибудь в Москву, продолжать учиться и стать наконец-то человеком. В общем, мама просто не знала, что делать, а папа не знал, как от неё избавиться. Блат в военных структурах у него не было, и он был растерян. Мама говорила, что если отец захочет, то сделает даже невозможное. Ты для своих лениноканских рабизов делаешь всё, а своего сына хочешь в Афганистан отправить? Она об этом говорила так уверенно, как будто знала, что меня возьмут именно на войну. Иначе и быть не могло. Папа иногда срывался на скандал, мол, это не институт, чтобы воевое идиота пристроить. Это армия, понимаешь? Мама говорила: "Серёжик, как видишь, не идиот, просто он эмоциональный ребёнок, весь в меня". "Да, он эмоциональный идиот, весь в тебя". "Идиоты эмоциональными не бывают". "Бывают-бывают", говорил отец и добавлял. "Все идиоты эмоциональные". Если хочешь, чтобы Серёжку привезли из Афганистана в цинковом гробу, то продолжай сидеть на диване и философствовать. Отец всё никак не мог этого понять. Он снова спрашивал: "Откуда ты знаешь, что он попадёт именно в Афганистан?" "Вон сын соседа Вильяма попал именно в Афганистан, значит и он может попасть", рассуждала мать. В общем, наш дом превратился в дурдом. Наконец, мама с папой пришли к консенсусу. Ёж пойдёт в армию, но куда-нибудь поблизости, ну хотя бы в Грузию, чтобы всё было под контролем. Папа нашёл кого-то, договорился со своим коммом, дал наконец-то на лапу, и меня пообещали с призывного пункта забрать в Тбилиси, в какую-нибудь местную часть. Я всё это слушал как бы со стороны, как какое-то кино, где решается чья-то судьба, и никак не мог переложить это на себя. Был безучастен и равнодушен, как мебель. В один прекрасный день пришла повестка, и я осознал, что через день моя жизнь поменяется. Я только завязывал отношения с Викой. Я влюбился. Кстати, это произошло случайно. Она мне просто нравилась, как и многие девушки с нашего потока. Но однажды я зашёл к ней домой за каким-то рефератом. Она мне открыла дверь в очень коротких шортах и пахло предательскими духами. Они меня разоблачили, сорвали маску, раздели до гола. Да ещё и эти шорты. Ноги у неё уже заканчивались, а шорты всё ещё не начинались. Она была как в чём мать родила. Мне стало жарко, рёбра заболели от биения сердца. Я смотрел на её длинные ноги и всё пытался представить большее. Она ничего не замечала или прикидывалась. Мы пили кофе и беседовали. Её родители были дома. Мы пошли на балкон. Долго сидели. Я забыл, зачем пришёл. И опять решил, что женюсь и всё, на этот раз после армии. Но пока надо было как-то ей сказать, что я её люблю. По поводу проводов в армию я организовал у нас дома вечеринку. Пришёл весь наш первый курс. Я устроил фуршет, мы выключили свет и начали танцы при жеманце. Тогда был в моде Тото Кутунджи. Лашаттами кантаре пел виниловый диск. Мы танцевали, было и грустно, и хорошо. Наши, естественно, из дому не ушли, и мама умудрилась несколько раз зайти в комнату и проветрить, потому что были курящие. Ребятам это не мешало, а меня сводило с ума. Ну неужели нельзя уйти куда-нибудь к соседям? Я по случаю вечеринки сшил себе костюмчик голубого цвета. Раньше нормальную одежду не продавали, приходилось заказывать у портных. Брюки костюмчика я заказал немного длинными, чтобы надеть туфли на небольшом каблуке. Дело в том, что Вика была на голову меня выше, и я сделал всё, чтобы во время танцев прижиманцев доставать до её губ. Но когда мы начали танцевать, я понял, что каблуки должны были быть полуметровыми. Я еле доходил до её груди. Ну, в принципе, и то хлеб, подумал я. От неё пахло всё теми же духами, и мне было больно кашлять. Мужчины поймут, о чём я. Главное сказать, что я ее люблю, и мы должны ждать встречи после армии, чтобы пожениться. Ребята, естественно, почувствовали, что я влюблен в Вику по уши, и шутили, мол, если у ежа будет девочка от Вики, назовем ее ежевикой. Они торжали, а у меня к горлу подкатывался ком. Я не хотел расставаться с ней. Я вообще не понимал, почему я должен кому-то что-то отдавать. Какой еще долг перед Родиной? Зачем? Разве сейчас война? Я хотел к себе в ущелье. Я хотел опять есть шелковицу стутовых деревьев. Я хотел сидеть под большим гранатовым деревом, которое росло в нашем саду. Я хотел к своим помидорам. А надо всё это оставить и ехать куда-то за тридевять земель отдавать какой-то долг. Как будто нельзя родине простить мне этот чёртов долг. В общем, я мучился этими празными вопросами, танцевал с Викой и еле сдерживал сопли. Я решил выпить, чтобы сказать ей самое главное. Но когда же, если не сейчас? Сперва я выпил шампанское и стал запивать его водкой, потом ещё чем-то, потом был коньяк. Потом опять шампанское, и больше ничего не помню. Говорят, я блевал, и все ушли. Потом меня нашли, раздели и уложили на диване, но этого я тоже не помню. Я не знал, что нельзя смешивать алкоголь, но вот узнал, но так не вовремя. Я чуть не умер. На утро мозг превратился в шарик, и как только я шевелил головой, он катался туда-сюда, бился о череп изнутри и болью сводил меня с ума. Я еле открыл глаза. На душе было противно и тревожно. Я впервые познал, что такое похмелье. Передо мной по росту выстроились папа, мама и гага. Они смотрели на меня с жалостью, шептались между собой, мол, уже поздно, надо ехать в инкомат. Мама увидела, что я открыл глаза, и сказала мне: "Серёжик, ты знаешь, что чуть не умер. Ты хоть что-нибудь помнишь?" Я ответил, что не очень. Потом спросил, когда ушли гости. Мать посмотрела на потолок и сказала: "Как только ты обливал пианино, на котором хотел поиграть, Они все собрали свои монатки и ушли. Кстати, и твоя мамочка тоже. Я спросил: "Какая мамочка?" Мать ответила: "Ну та, к которой ты прилип и не отпускал. Ну, что на голову у тебя выше? Больше, чтобы ей эту лошадь здесь не видела. Она тебе в мамочки годится". Я замял тему. Мне было неловко. Неужели мама всё усекла и вообще, что я вытворял? Очень хотелось сказать маме пару слов за Вику, но я виновато молчал, а она продолжала Не умеешь пить, Серёжек, не пей, так и до белой горячки можешь скатиться. Отец решил всё же за меня заступиться. Ну, подумаешь, не умеет пить. Он пока ещё молодой. Вот пойдёт в армию, станет настоящим мужчиной. Да, сразу видно, что ты никогда не служил, сказала мать, посмотрев на отца с презрением. Он замолчал и вышел. Я понял, что сейчас опять буду блевать. Гага в этот момент принесла мне рюмку с водкой и предложила опахмелиться. Она сказала, что так делают, и сразу становится легче. Как только я увидел Рюмку, меня совсем затошнило, и я побежал в туалет, ненавидя сестру за выходку. В унитазе было только моё эхо. За дверью туалета слышалась возня. Наверное, мама орала на Гагу. В общем, я зашёл в душ, а после случайно увидел себя в зеркале. У меня на щеках были какие-то красные полосы, и под глазами тоже. Мать сказала, что это лопнули капилляры, потому что у меня изо рта лезут уже мозги. Мы сели за завтрак, папа дал мне тан. Полегчало. Потом я поел что-то, и мы поехали в военкомат. Я сидел на заднем сиденье, голова кружилась. Хотел открыть окно, но вспомнил, что при маме нельзя открывать окна. Она не любила сквозняки. С мамой ездить в одной машине было мукой до конца ее дней. Сперва в молодости, ее там тошнило. Потом, когда она сама села за руль, это прошло. Но окна должны были быть закрыты даже летом. Я ждал, когда мы наконец доедем. Из головы не выходила Вика. Интересно, что ей вытворял и не разочаровалась ли она во мне, не обиделась ли